Победа Мышина Мышину сказали «Эй, Мышин, вставай!» Мышин сказал «Не встану» и продолжал лежать на полу. Тогда к Мышину подошел Калугин и сказал «Если ты, Мышин, не встанешь, я тебя заставлю встать». «Нет», — сказал Мышин, продолжая лежать на полу. К Мышину подошла зелезнева и сказала, «Вы, Мышин, вечно валяйтесь на полу в коридоре и мешайте нам ходить взад и вперед». «Мешал и буду мешать», — сказал Мышин. «Ну, знаете», — сказал Коржинов, но его перебил Калугин и сказал, «Да чего тут долго разговаривать, звоните в милицию». Позвонили в милицию и вызвали милиционера. Через полчаса пришел милиционер с дворником. «Чего у вас тут?» — спросил милиционер. «Полюбуйтесь», — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал, «Вот, этот гражданин все время лежит тут на полу и мешает нам ходить по коридору, мы его и так, и эдак». Но тут Калугина перебила Селезнева и сказала, «Мы его просили уйти, а он не уходит». «Да», — сказал Коршунов, — милиционер подошел к Мышину. «Вы, гражданин, зачем тут лежите?» — спросил милиционер. Отдыхаю, сказал Мышин. «Здесь, гражданин, отдыхать не годится», — сказал милиционер. «Вы где, гражданин, живете?» «Тут», — сказал Мышин. «Где ваша комната?» — спросил милиционер. «Он прописан в нашей квартире, а комнаты не имеет», — сказал Калугин. «Обождите, гражданин», — сказал милиционер. «Я сейчас с ним говорю. Гражданин, где вы спите?» «Тут», — сказал Мышин. «Позвольте», — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал, «он даже кровати не имеет и валяется прямо на голом полу». «Они давно на него жалуются», — сказал дворник. «Совершенно невозможно ходить по коридору», — сказала Селезнева. «Я не могу вечно шагать через мужчину. А он нарочно ноги вытянет, да еще руки вытянет, да еще на, на спину ляжет и глядит. А я с работы усталая прихожу, мне отдых нужен». «Присовокупляю», — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал, «Он и ночью тут лежит, а в него в темноте все спотыкаются. Я через него одеяло свое разорвал!» Селезнева сказала, «У него вечно из кармана какие-то гвозди вываливаются. Невозможно по коридору босой ходить. Того и гляди, ногу напоришь!» «Они давичи, хотели его керосином поджечь», — сказал дворник. «Мы его керосином облили», — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал... «Мы его только для страха керосином облили, а поджечь и не собирались!» «Да я бы и не позволила! В своем присутствии живого человека сжечь!» «Сказала Селезнева! А почему этот гражданин в коридоре лежит?» «Спросил вдруг милиционер!» «Здрасте, пожалуйста!» — сказал Коршунов, но Калугин его перебил и сказал, «А потому что у него нет другой жилплощади! Вот в этой комнате я живу, в этой вот она, в этой вот он! А уж Мышин тут в коридоре живет!» — Это не годится, — сказал милиционер. — Надо, чтобы все на своей жилплощади лежали. — А у него нет э, другой жилплощади, как в коридоре, — сказал Калугин. — Вот именно, — сказал Коршунов. — Вот он вечно тут и лежит, — сказала Селезнева. — Это не годится, — сказал милиционер и ушел вместе с дворником. Коршунов подскочил к Мышину. — Что? — закричал он. «Как вам это по вкусу пришлось?» «Подождите», — сказал Калугин, и, подойдя к Мышину, сказал, «слышал, чего говорил милиционер, вставай с полу!» «Не встану», — сказал Мышин, продолжая лежать на полу. «Он теперь нарочно и дальше будет вечно тут лежать», — сказала Селезнева. «Определенно», — сказал с раздражением Калугин, и Коршунов сказал, «Я в этом не сомневаюсь». Парфетмон!